Некоторое время, следуя по указанному нам пути, мы шли как раз по линии исследования Ташиламы и поучительно было слышать говор народа и общее ожидание возвращения духовного владыки Тибета. Ведь именно Ташиламы связываются с понятием шамбалы. Сами тибетцы говорят все это и указывают, что лхасские чиновники не ведут к расцвету ни народ, ни религию. Посмотрим несколько религиозно-бытовых картинок, чтобы понять, насколько современное состояние религии в Тибете должно быть очищено. А вот высокие ламы на священных четках ведут коммерческие расчеты, допустимо ли это. Или водяные ветряные мельницы и даже часовые механизмы крутят молитвенные колеса, освобождая богомольцев от затраты энергии. Относится ли это к заветам Будды? Недалеко от правительственного дзонга стоит новейшее языческое мольбище — высокий камень, обмазанный жиром. Оказывается, само лхасское правительство утвердило мольбище в честь правительственного оракула. Запрещается убивать животных? Это очень хорошо. Но кладовые монастырей набиты тушами баранов и яков, Рассказывают об особенном способе безгрешного убийства, когда животных загоняют на скалу, и они, падая, убиваются сами. В углу лавочки сидит хозяин лама и крутит молитвенное колесо. На стене висят изображения Шамбалы и Дзон Капа, но тут же стоят корчаги с огромным количеством местного вина, выделенного хозяином для спаивания народа. Лицо, состоящее при высокой особе, приносит вам на продажу амулет-ладанку с полной гарантией неуязвимости от огнестрельного оружия за цену в 300 рупий. Ввиду полной гарантии неуязвимости, вы предлагаете счастливому обладателю амулета произвести испытание на нем самом. Но верующий лхасец предлагает ограничиться козлом, продолжая уверять о чудесной силе амулета. Когда же вы на козла отпущения не соглашаетесь, то лхасец уходит возмущенный. Высшим наказанием считается лишение перевоплощения. Для этого у наиболее важных преступников отрезают голову и сушат ее в особом помещении, где хранится целая коллекция подобных останков. Около священных мендангов и храмов валяются дохлые собаки, и священные надписи покрыты человеческими испражнениями. На дороге и на полях валяются священные надписи, и распалось много ступ, и многие храмы заброшены. Около Лхасы существует место, где рассекаются трупы и бросаются на съедение хищным птицам, собакам и свиньям. На этих трупных остатках принято кататься в голом виде для сохранения здоровья. Бурят Цыбиков в своей книге о Тибете уверяет, что его святейшество Далай-Лама выполнил этот ритуал.